Александр, которого покоробила бестактность такого подхода, переслал письмо Сулье, сопроводив следующим комментарием. — Дорогой Фредерик, прочти это письмо. — Какой же он негодяй, твой друг Арель! Сулье, нисколько неудивленный, вернул другу письмо директора Адеона, приписав внизу страницы. Дорогой Дюма, Арель не мой приятель, — а директор театра. Арель никакой не негодяй, а спекулянт. Я не поступил вот так, как поступил он, но я посоветовал бы ему поступить именно так. Собери обрывки моей Христины. Заранее предупреждаю тебя, их будет много. Отдай первому попавшемуся стоевщику и играй свою пьесу. Избавленный таким образом от сомнений, Дюма принял предложение Ареля который, к счастью, был не только директором театра, но и любовником мадемуазель Жорж. До него в числе ее любовников, среди прочих, побывали Наполеон и царь Александр I, и двойная слава предшественников бросала свой отблеск на того, кто сменил их в объятиях актрисы. Автор Христина слишком почтительно относился к историческим событиям, для того чтобы не оценить выпавшую ему удачу. Его пьеса заинтересовала прославленную актрису. Эта моральная поддержка пришлась как нельзя более кстати, поскольку его сердечные дела тогда особенно осложнились по вине дурацкого мужа Мелани.